Глава 17 Алиса. Тонкая душевная организация и любовь к прекрасному не помешала Михаилу отпихнуть меня к себе за спину и, утробно зарычав, двинуться на предполагаемого обидчика. Страх опоздать в офис и испортить свой явно дорогущий костюм не остановила Аслана. Он небрежно отшвырнул свой пиджак на перила лестницы и, сбежав вниз, попёр тараном на Михаила, Шок не помешал, а скорее подстегнул меня вмешаться. Зарав что-то нечленораздельное, я метнулась вперед и, встав между мужчинами, уперлась руками им в грудь, раздутую, как красующейся перед схваткой самцов. Меня не то, чтобы не заметили. Не глядя, Аслан поймал мою руку и, шикнув, потянул на себя. Миша сделал то же самое, а я пискнула от того, как меня мотнуло сначала в одну сторону, потом в другую. Я вовсе не была против, чтобы Аслану кто-то навалял. Но не Михаил же. Он тут на работе. Стоп! — взвизгнуло так, что мужчины помощились. Повернулась к Аслану и, долбанув его каменную грудь ладонями, зарычала. — Угомонись уже! Это всего лишь дизайнер, которого нанял твой отец. Теперь со всеми драться будешь? — Если надо, то буду, — пророкотал Аслан и, смирив соперника, недобрым взглядом прошипел сквозь стиснутые зубы. «Так вот ты какой, Миша! Я же тебя предупреждал!» Аслан, удивленно вздернув одну бровь, хмыкнул Михаил и, немного подумав, предложил «Выйдем». Потом глянул на меня и многозначительно добавил «Покурить». «Курить вредно!» Не понимая, как их остановить, выпалила я но меня бесцеремонно оттеснили в сторону, даже не удостоив ответа. Мужчины вышли из дома, захлопнув дверь прямо перед моим носом. За их перекуром я, не скрываясь, наблюдала из окна гостиной. Но драки так и не случилось. Говорили они напряженно, выглядели хмурыми и готовыми ко всему. А потом пожали друг другу руки и разошлись. Асан ушел в сторону гаража, а Михаил вернулся в дом, и, пройдя в центр гостиной, Оглядел пространство профессиональным взглядом. И все, что ли? Вопросов и пояснений не будет? Как там Лена? Помявшись, спросил я. А мужчина хмыкнул и расплылся в широкой улыбке. Лена? Мечтательно протянул он и, подмигнув, поделился. Такую сложную задачку ты мне подкинула. Не желает Лена доверять свой стиль и образ мужчине типа меня. Ты же не просто мужчина, но и... Отозвалась я и запоздала, сообразив, что фраза звучит двусмысленно и, наверное, обидно, осеклась. «Все нормально», — хохотнул Миша и, поиграв бровями, томно проурчал. «Люблю сложные задачки». Потом хлопнул ладоши и, нахмурившись, резко сменил тему. «Так, с чего начнем?» «Надо бы второй этаж доделать», — неуверенно выдавила я, дизайнер, одобряющий кивнул. Вместе мы обошли все этажи особняка и составили план завершающих отделочных работ. Распланировали примерный дизайн каждой из комнат, а вскоре подъехала ремонтная бригада. И Михаил взялся командовать уже ими. Наблюдая за слаженной работой, я мысленно удивлялась, зачем я им нужна? Разве что выбрать цвет мебели и стен, а потом придирчиво оценить результат и расставить статуэтки, вазы и прочую лобуду по своим местам. Хах, как бы не уработаться. Но мне действительно нравилось принимать участие в этом колдовстве. В течение дня успела погулять по саду и прилегающей к озеру территории. Немного позагорала у еще не завершенного бассейна. Созвонила с мамой, с Леной. Потом, вспомнив, что игнорируя Диму уже пару дней, решила позвонить и ему. Но трубку он почему-то не взял. Обиделся, что ли? К вечеру перетрудившись и себя не чувствовала. Поэтому решила отблагодарить Михаила, За мой насыщенный трудовой день приготовила несложный ужин. В процессе по достоинству оценив удобство маминой кухни, даже немного засомневалась, а стоит ли так рьяно отказываться от проживания в этом рае для домохозяек. Проводив бригаду рабочих, Михаил сам пришел на умопомрачительные запахи и, оглядев угощения, расставленные на островке, даже присвистнул. Замер в дверном проеме и, усмехнувшись, скрестил руки на груди. «Садись! Чего встал-то?» Смутившись, позвала я. Но он покачал головой. «Не могу, ехать надо!» Отозвался он с нескрываемым сожалением и, глянув на наручные часы, заторопился. «Ой, почти опаздываю! Прости, Алис, но не сегодня!» «Как знаешь!» фыркнула я и, устроившись на высоком барном стуле, проворчала. «Тогда пока!» Я не тороплюсь и буду наслаждаться спагетти с морепродуктами, в сливочном соусе с чесноком и прованскими травами в гордом одиночестве. Намеренно перечислив, от чего он отказывается, демонстративно намотала на вилку парующую массу и, закрыв глаза, втянула запах и томно выдохнула. — Мне же больше достанется. Ты поезжай, расторопишься. Стервочка тихо размеялся Миша и, протяжно вздохнув, махнул рукой но мне правда пора. До завтра. — Ага, пока. — буркнула я и, приступая к еде, попросила. — Мне теперь тоже некогда. Ты дверь захлопни, когда уходить будешь. Миша удалился, а я, лишившись необходимости следовать этикету, с жадностью набросилась на лакомство. Приглушенно хлопнула входная дверь, и особняк, где в течение дня слышались раздражающие звуки ремонта, погрузился в тишину. Насладиться ужином мне не дал зазвонивший телефон, а когда я увидела имя абонента, даже вилку отложила и, встав из-за стола, отошла к окну. «Привет, Макс!» — поздоровалась сухим тоном и, выдержав паузу, уточнила. «Какими судьбами?» «И тебе привет, сестренка, уловив в моем тоне специфические нотки, хмыкнул брат. Потом протяжно вздохнул и, заговорив струже, уточнил. Почему о браке мамы я узнаю в последнюю очередь? Прям даже не знаю. Нараспев протянула я и, прицикнув языком, перечислила. Ах да, видимо, потому что звонишь лишь пару раз в год, потому что ни разу не приезжал с самых похорон, потому что тебе плевать на... О, стоп-стоп! Остановил он мою тираду и, снова вздохнув, с укором проворчал. Ну, теперь-то ты взрослая. «Неужели не понимаешь?» За спиной послышались осторожные шаги. А я даже не обернулась, думая, что это всего лишь Михаил не вытяжил и вернулся оценить мои кулинарные способности. О наших семейных тёрках он стопроцентно не знал. Поэтому разговор я решила продолжить в том же русле. А что я должна понять? Изменился не только мамин семейный статус. Она еще и ребенка ждет. — Ты девушка, — намекнул брат, и, услышав мой смешок, продолжил пояснять. — С тебя спрос невелик. Получить образование, выйти замуж, родить детей и видеть гнездо, даря мужу любовь, поддержку и обеспечивая надежный тыл. — Странное у тебя представление, — проворчала я и, слыша, как Миша брякает вилкой, улыбнулась. — Ну окей, со мной все ясно. Дом, дети и работать мне, так полагаю, вообще не надо. И найти себя и построить карьеру я тоже не мечтаю. «Алиса, не передёргивай», — огрызнулся Макс. «Я о другом. Понимаешь, я... Вот все, что ты только что перечислила, для мужчины куда важнее. И не за счет папы, мамы и связи, а исключительно благодаря собственным усилиям». «Ну и...» — фыркнул я. «Я строил свой бизнес, стараясь не опираться на семейный капитал и связи отца. Много вкалывал, учился» а теперь у меня другие приоритеты, другие планы и мечты. Например, переспросила я и, помолчав, хихикнула, уже готов жениться и завести детей? Почти, уклончиво ответил брат. Я в активном поиске, но попадаются какие-то стервы, помешанные на самореализации и построении карьеры. Когда приедешь, перескакивая этап ненужных споров, поинтересовалась я. И, исказив голос, заныло. «Макс, ну правда, что бы ни было в прошлом, после мамы ты единственный близкий мне человек. Я соскучилась. Приезжай и обсудим лично наши планы и мечты». «Хорошо», — помявшись, согласился Макс и, рассмеявшись, добавил. «Постараюсь выкроить время. Перезвоню позже. Пока». Завершив звонок, я прижала телефон к груди и расплылась в счастливой улыбке. Наши детские потасовки давно отошли на задний план, и в данный момент участие и поддержка брата требовались как никогда. Вспомнив про наверняка остывший ужин, я чертыхнулась и, обернувшись, чуть не врезалась в грудь Аслана. Ойкнув, отшатнулась, но, заметив его состояние, замерла, как кролик перед удавом, готовящимся к смертельному броску. Аслан стоял опасно близко и, сверляя меня прищуренным взглядом, бешено раздувал ноздри. Скользнув взглядом по моему телефону, стиснул зубы и, ухватив меня за плечи, зарычал. «Алиса, кто такой Макс?»